Глава девятая. Багон слегка подрагивал под ударами порывистого восточного ветра, налетевшего со вчерашнего дня, и Джулета, закрыв глаза, воображала себя на борту корабля, отплывающего от причала, покидающего спокойные гладкие воды порта, чтобы снова выйти в открытое море. Ей нужен был этот образ, чтобы успокоиться и унять дрожь в руках. Открытая книга, которую она держала, казалась ей жесткой. Непослушный, чересчур толстый, одним словом, слишком бросающийся в глаза. Но ведь она сама этого хотела. Картонная суперобложка, которую она соорудила накануне в кабинете, в агентстве без зазрения совести, роясь в шкафу с констоварами, бесконечно включая цветной принтер. Наверное, в этом месяце картриджи придётся менять дважды. Месье Бернар вряд ли одобрит такую расточительность. Швыряя неудачные заготовки в корзину для бумаг, а потом, опомнившись, собрав их все в большой мешок для мусора и оттащив его в контейнер за три улицы от агентства, со смутным чувством вины суперобложка все время сползало. Она снова с нажимом провела пальцем по сгибам и примостила книгу на коленях. Какой-то тип лет тридцати, сидевший напротив в тесном костюме и с узким галстуком по моде шестидесятых, на миг перестал барабанить по клавиатуре своего смартфона и окинул её сочувствующим взглядом, пожалуй, слишком пристальным. Юльетта украдкая глядела других пассажиров вагона. Народу немного. Сегодня забастовка госслужащих, поезда скоростного метро идут с большими интервалами, и жители пригородов остались дома, по крайней мере, те, кто мог. К тому же она ехала рано, даже очень рано, еще нет половины восьмого. Почему она выбрала этот утренний час? Ах да, боялась, что не найдет сидячего места. Книга, которую она читала или делала вид, что читала, была не из тех, которые можно удержать одной рукой, цепляясь другой за опорочни, привинченные сбоку от дверей. Поэтому никого из привычных попутчиков видно не было. Так даже легче. Никто не обращал на нее внимания, кроме типа со смартфоном. Зато тот наклонился к ней, выставив подбородок и подняв брови, изобразив на лице преувеличенное изумление. Вы в самом деле собирались это все читать? Он тоненько хихикнул, наклонился еще сильнее и постучал ногтем по обложке книги. Вы шутите? Жюлиетта только помотала головы. Нет, это не шутка. Но она не нашла иного способа заманить потенциальную добычу. Довольно странная у нее лексика, если подумать. Она не чувствовала в себе способности угадывать за внешностью характер, вкусы, быть может, мечты и подбирать для этих мечтаний подходящую пищу. Именно это она объяснила Салиману после их спора накануне. Спор, наверное, слишком сильно сказано. О каком споре речь, когда тебе приходится рыться в сумке, в поисках так щетка для волос, книга, начитая невесть, когда ключи, ключи от агентства, ключи от подвала в ее доме, мобильник, блокнот, исчерканные пометками и нескончаемыми списками дел, слегка помятого, но чистого бумажного платочка для безудержно рыдающего мужчины? Нет, поправила себя Джульетта. Тут ты уже сочиняешь и преувеличиваешь. Реплей. Она рассказала ему все, как он просил, про коленчатый коридор и ванную, темную, сырую и до смешного громадную по сравнению с другими комнатами в квартире, про ванну на львиных лапах, про потеки ржавчины, про идею Хлои и ее курсе хомстейдинг, про растения и ширму и, наконец, про книгу и про неожиданный успех. Клиенты уже подписали предварительный договор, кредит им не нужен, платили наличными и уже нашли подрядчика для первых работ. Вид у них был сияющий. И тут Салиман, который слушал её с величайшим вниманием, но ничего не записывал, почти рассеянно смахнул со щеки блеснувшую в резком свете лампы полоску. Не будь зелёный абажур поднят, она бы её и не заметила. Но другую, следующую, она не увидеть уже не могла. И остальные слезы, текущие по тому же пути, тихие, медленные, скользящие по коже и застревающие в двухдневной щете небольшими шариками, которые он уже не пытался вытирать. Не понимаю, пробормотала Джульетта. Что-то не так? Я... Ну да, конечно, все не так. Она все сделала на перекосе к по обыкновению. Она вывернула сумку на стол в поисках упаковки платков, в конце концов нашла один и протянула ему. Мне очень жаль. «Правда жаль?» Ничто другое ей в голову не приходило. «Мне жаль. Очень жаль», — твердила она. «Перестаньте. Мне же...» жаль... «Понимаете, я не такая умная, как эта женщина, которая покончила с собой, или как другие ваши передатчики. Я с ними не знакома, не знаю. Я не могу угадать характер человека, просто посмотрев на него в метро, и не могу целыми днями ходить за людьми. Меня с работы уволят. Так откуда я знаю, какая книга им нужна?» Он громко высморкался. «Глупости, вы говорите?» Прокаркал он. «Ну вот видите». И тут они захохотали, по-настоящему, как сумасшедшие, заразительным, неконтролируемым смехом. Юльетта смеялась до слез, согнувшись пополам, зажав руки между коленей. Салиман ухватился обеими руками за ножку лампы и всхлипывал, так что абажур в конце концов упал, залив его лицо зеленой тенью. «Вы... вы... похоже на зомби». Еле выговорила девушка и затопала ногами. У нее сводило икры. Да чего же хорошо раз в жизни смеяться вот так, вовесерот, не боясь показаться смешной, подвывать от смеха, всхлипывать, вытирать на подбородке стекающую слюну и опять хохотать. Они еще смеялись, когда в кабинет вошла Заида, очень тщательно закрыла за собой дверь, потом обернулась и серьезно уставилась на них. Она тоже прижимала к себе книгу. И её руки, заметила Жюльетта, сразу перестав смеяться, были точной копией отцовских рук, только тоньше и меньше. Та же внимательная нежность, с какой она поддерживала заднюю сторону обложки, та же деликатность. Каждый её розовый, почти перламутровый ноготок был маленьким шедевром. Но внимание Жюльетты привлекли не они. Книга Заиды была обёрнута в плотный, слегка волнистый, ярко-зелёный картон. На которые были тщательно, пусть и не совсем ровно, наклеены красные войлочные буквы. Буквы гласили: "Эта потрясающая книга. Она сделает вас умным. Она сделает вас счастливым."